Но, ну, конечно, Борин всё отлично понял. Старый профессор Лейкин был для Чернянилова своего рода гарантией. Близкий друг Валерия Борисча в течение года должен был защитить докторскую, и Чернянилов планировал взять его на кафедру профессором. Для этого нужно было продержать на профессорской должности Лейкина ещё год, потом быстро отпустить на пенсию. И тут же занять место новоиспечённым доктором. Если Лейкину идёт раньше, чем защитится друг Черненилова, то за свободную ставку начнётся борьба. Тут же найдутся руководители, стремящиеся пристроить на должность профессора своих знакомых, родственников. А если долго упираться и говорить, что все предлагаемые кандидаты ему Черненилову не подходят, то ставку вообще могут отобрать и передать на другую кафедру, где у заведующего есть реальные кандидаты на должность профессора. Вообще, свободная ставка профессора нужна всем. В последнее время в политическую деятельность ударилось великое множество докторов наук, которые наряду с основной парламентской активностью охотно подрабатывают почасовиками и полставочниками в разных вузах. Так что свободная ставка, на которую строптивый Чернинилов никак не может подобрать подходящего профессора, станет яблоком раздора. Тут же к декану помчаться с кафедры международного права, да и из гражданского права тоже, с криком дескать, давайте отберем у уголовников вакантную должность и разделим между нашими почетными полставочниками. Нет, допускать этого Валерий Борисович Чернянилов не намерен. Он должен продержать на кафедре старика Лейкина вплоть до защиты своего приятеля. Но для этого нужно, чтобы на неработающего профессора по крайней мере не покатили бочку раньше времени. Что ж, что декан возьмёт сведения о нагрузке. и окажется, что у Лейкина за весь прошлый год нет ни одного реального лекционного часа. В расписание его ставят, а во аудиторию идут другие, потому что Лейкин то болеет, то далечивается. Лекции за него читают профессора и доценты. Они же пишут все фондовые лекции, которые по плану числятся за Лейкиным. а за них в свою очередь семинарские занятия и прочую не профессорскую нагрузку тащат на себе преподаватели и аспиранты. Юрий помнил, что в прошлом году объем педагогической практики у него оказался в два раза больше нормы, и на диссертацию времени совсем не оставалось. Он знал, что перегрузка часов и групп вызвана постоянными заменами лейкина и злился из-за того, что катастрофически не успевают заниматься собственной научной работой. Валерий Борисович. А почему все промолчали, когда Прохоренко Солгала сказала, что раздала работы рецензентам 2 недели назад? Ведь получилось, что они такие же халтурщики, как научные руководители. Она на самом деле их вины нет. Она же дала им работы только сегодня, естественно, что они их не прочитали. Зачем они её покрывают? Да ты что, Юра? С луны свалился? Неподдельно изумился Черненилов. Кто ж на Галину голос поднимет? Ты что? Я не понял. У неё ж муж, первый проректор вуза, имеющего военную кафедру. Дошло? Военная кафедра это, конечно, мощно. Студенты такого вуза после его окончания освобождаются от службы в армии и дружить с женой проректора в этом смысле нужно и полезно. Но ведь не у всех же членов кафедры подрастают сыновья. Более того, Аборин знал, что только двоих его коллег беспокоит проблема надвигающейся службы детей в армии. У остальных сыновья были либо очень маленькими, либо уже взрослыми, либо вообще были не сыновья, а дочери. Ну ты что, совсем тупой? Сочувственно покачал головой за кафедры. Они же все на Галине деньги делают. Собственные, сыновья, ладно. А ведь есть еще и чужие. Ставку знаешь? Какую ставку? Ну ставку за то, чтобы не пойти в армию. Пять тысяч долларов. Хочешь? Плати в приемную комиссию государственного буза. имеющего военную кафедру. Хочешь плати за обучение в коммерческом вузе, выйдут те же пять тысяч или чуть дороже, только справочки нужны и доставай, что ребенок учится в институте с военной кафедрой.